Глава десятая. Незваная гостья в пути. Когда Лара чего-то хотела, это было сродни стихийному бедствию. Она с самого раннего детства знала, что главное наметить цель. А когда эта самая цель была выбрана, шла на пролом. Нет, на пролом не означало чего-то грубого, что вы! Ей очень нравилось выражение про железный кулак в бархатной перчатке. Её воображаемая бархатная перчатка была легка и изящна, надушна, украшена мелкими элегантными цветами. Зато под ней скрывалось кованное не железо, а та вульгарно из титановых пластин перчатка на манер рыцарских. Именно так и нравилось ей себе думать. Она всегда начинала движение к необходимому ей предмету с тихих и милых просьб, да и заканчивала ими же. но с напором опытного вепря, секача и недюжинной фантазии. В ход шло всё. Обмороки, весьма удачно происходившие исключительно около мягких диванов или надёжных рук сильных мужчин. Элегантные болезни, когда тот, кто не желал сделать требуемое Ларе, осознавал, что становится причиной медленного угасания нежного создания. Причём это создание со слезами на глазах молит его страшного подлицай негодяя не расстраиваться и не вспоминать о ней после её преждевременной кончины. Стоило Ларе получить желаемое, она мгновенно оживала и мило благодарила благодетеля, чтобы тот не сразу понял, как его элегантно облапошили. Тактика была так удачна, что некоторым удавалось использовать по много раз. Обладая хрупкой красотой и умением подать себя Выглядеть нежной и беззащитной, Лара была исключительно эгоистична, и весь окружающий мир видела только в качестве приложения для себя любимой. Женитьбу Павла она поначалу всерьёз не восприняла. Была уверена, что это он так неудачно пошутил. Но в самом-то деле, как можно всерьёз и окончательно покинуть её? Ах, какая ерунда право слово. Потом через обью знакомых узнала, что всё правда. Павел женился. Если бы не появившийся на горизонте новый кандидат на роль опоры и защиты для Лары, она бы осчастливила Павла своим появлением уже давно. Но при наличии нового объекта для приложения усилий, распыляться на бывшего мужа было признано Ларой неразумным. Как же она себя сейчас за это корила? Зря. Вот зря. Надо было навестить Пашу, посмотреть лично, что с ним происходит. Всегда нужно иметь запасной вариант. А так это наверняка мерзкая Матильда подсуетилась. Нашла какую-то клушу, чтобы так от отлетки Пашеньки крутила, да рубашки гладила. Сразу надо было охисливить, показаться, продемонстрировать контраст, так сказать. Сейчас будет сложнее. Павел со своим бредом типа верности носится как дурак с писаной торбой. Но передо мной всё равно не устоит. Лара не хотела думать о неудаче с новым кандидатом. Она была весьма обидная. Мужик попался состоятельный, но не оттёсанный. Такого вокруг пальца обвести раз плюнуть. А вот вдруг от чего-то насторожился. И сколько Лара его не подталкивала к решительным действиям, просто смылся и всё. Даже телефон не брал. А у фаната звонила настойчиво. То, что именно ее настойчивость заставила кандидата присмотреться получше, да и разглядеть под нежной бархатной перчаточкой внезапно, но отчетливо лязгнувший капкан, Ларе в голову не пришло. Ладно, забыли о придурке, ему же хуже. А вот Пашу надо вернуть. Что это еще за фокусы? Я не замужем, а он женился уже. В Лариной картине «Мира» Она должна была быть заботливым и влюбленным мужем, осыпающим ее дарами и окружающим вниманием, в окружении восхищенных поклонников. А там, на заднем плане, должен был ютиться несчастный от осознания своей потери Павел. Нынешний расклад ее не устраивал категорически. Раз с новым мужем пока не вышло, требовалось вернуть старого, хотя бы на роль снабженца и мальчика на побегушках. Цель была выбрана, разбег взят. «Пашенька, родной, а ты не в курсе, что нужно Ларе?» не к ночи помянута будет. Невинно сверкнув голубыми глазами от экрана компьютера, где она раскладывала пассианс, уточнила Матильда Романовна. Сын вздрогнул и чуть не облился чаем. «Мам, предупреждать же нужно! Так, мол, и так, сейчас будет страшное!» — проворчал Павел, отставляя чашку подальше на всякий случай. «Ну, на вид-то она ничего». Матильда Романовна не могла отказать себе в удовольствии и немного сына подразнить. «Очень уж он эту Ларочку подколодную раньше всерьез воспринимал. Мама, да какая мне разница, как она там выглядит? А траву можно и в красивые обертки подать». Матильда насмешливо фыркнула. «Так что мне сказать Ларочке?» «Пусть провалится». Настоятельно порекомендовал Павел и удалился к себе. Как назло, Алена с бабушкой отправились в гости к какой-то старинной бабушкиной подруге и задерживались. — Нет, вы представляете, Лара звонит. — Я ее давно в черный список внес и не парюсь, — пояснил Павел псам за неимением других собеседников. Псы переглянулись и вздохнули. — Бек отлично знал, кто такая Лара. Еще бы, помнил отлично. Урс как-то видал, а еще слышал по разговорам и тоже уяснил себе, что это за особа. А вот мышка тут же начала приставать к псам с вопросами. — А кто это? А почему? А что ей сейчас надо? — Это бывшая жена хозяина. — Потому что ей пришло в голову хозяина себе вернуть, — вздохнул Бек. — Она противная и воняет ужасно, и злющая, как цепная собака. «Нам такая не нужна!» — решительно заявила мышка. «У нас Алена есть!» «Судя по тому, что я и не слышал, она думает, что Алену выгонит», — сказал Урс. У него непроизвольно поднялась на спине шерсть, и сразу стало понятно, что может быть очень опасен. «Эй, дружище! Ты чего?» — Павел погладил Урса. «Скорее бы Алена приехала. Я тоже не очень люблю быть без нее. Я тебя понимаю». Все и мышь переглянулись. Пусть только суница, нагообещающе прищурилась мышка. Алёна наша, она моя. А то, что принадлежит кошке, кошка никому не отдаст. Лёха про Лару узнал всё. И то, что дядьке попалась исключительная змея, хоть и красивая. И то, как она ему рога наставила с его же приятелем. Всё это было одно из излюбленных тем его родной бабули и матери. Все обсуждалось в мельчайших подробностях и даже в тех, которых и близко не было. К дядьке он относился неплохо, даже тогда и очень его жалел, особенно когда эта самая Лара проездом была у них во Владимире. Вот прицепила же такая гангрена и будет голову дядьке морочить. Он отлично помнил, с какой брезгливостью Лара осматривала их квартиру и его самого. С таким презрением Словно он только что в какой-то вонючей грязи вывалился. Надо бы проследить, чтобы это Лара, гадости дядьки и Алёни не учинила, а то ведь станет с неё. Матильда покосилась на Лёху и одобрительно кивнула. Мальчик думал в правильном направлении, правда, возможно, излишне громко. Вон смотрит в сторону коробки с пиротехникой, купленной к Новому году. А вот уже лучше. Косится на контейнер с тараканами для жабы, которую они забрали с дачи. «Главное, чтобы ей еды хватило», — доброжелательно сказала она Лёхе. «Кому?» — опешил Лёха. «Как кому? Жабе, конечно!» Матильда улыбалась опешившему пареньку. «Лучше использовать не всех, а ставить, так сказать, кормовую базу на развод». «Э-э, вас бы в средние века сожгли на костре!» выдохнул Лёха. Не исключено, мой хороший. Поэтому я всегда так радовалась, что живу именно сейчас. Матильда довольно рассмеялась. На самом деле всё просто. Сначала ты разозлился, услышав про Лару. Я, кстати, тоже. Потом ты глянул на коробку с петардами. Ну, трать их на эту жаба давит, процидил Лёха. Точно. А вспомнил про жабу. И до тараканов уже недалеко, мило улыбалась Фатильда. А вы так всегда можете, Лёха поёжился. Нет. Только когда кто-то угрожает моей семье. Знаешь ли, как трудно найти мужчине приличную жену, настоящую, которая не предаст, не изменит, не бросит в беде, а просто любит. Э, мальчик, по тому знаешь, Так вот, только сыну повезло найти такую, как эта. Ехид Налара вдруг начинает звонить и сюсюкать, что по мне очень соскучилась. Соскучилась она. Да она бы меня придушила во сне с милой улыбкой, если бы могла. А тут соскучилась. Милейшая Масильда Романовна в этот момент выглядела опаснее Урса. И Леха ощутил холодок восторга, просвистевший по его позвоночнику, и застрявших где-то в районе лопаток. И что делать будем? Леха был уверен, что уж то, что Матюль да да придумает. Сначала думать, потом делать. И поверь мне, мальчик мой, мало гадине не покажется. Я бы даже не вспоминала о ней, но раз Ларочка сама полезла, получит она по полной с припеком и с добавками. Кстати, надо оладьи с припеком сделать, Напомни завтра, а то я, боюсь, забуду. Возраст, знаешь ли. — Ага, возраст! — хихикал Лёха, удалившись в комнату. — Забудет она что-то! Как же! Это же не бабка, а процессор седьмого поколения! — Только бы эта зараза не явилась, пока я в школе буду. Ни за что не хотел бы это пропустить. К тому же тараканов Матильда не любит, а значит, я всё равно нужен. Алло, ну, материда Романовна беспокоит предстоящими мероприятиями министерства. А вот Мариночку едва дождалась. Да ты что? Вот наглая. Марина Сергеевна ожидаемо и справедливо возмутилась. Именно. Наглая и эгоистичная донельза. Да и приторно сладка, аж слепаешься. Надо её отводить так, чтобы ей больше даже в голову не приходило тут объявляться. Погоди, дорогая. «Где наш рулончик планировочной бумаги?» Марина Сергеевна сама с Ларой не встречалась, но подруге доверяла целиком и полностью. Не всякая свекровь так нежно относится к невестке, как Матильда Калёни. И уж если подруга в ярости от прошлой невестки, значит, точно есть за что. «Это всё здорово, конечно. Люди, псы, даже тараканы участвуют. А я? Где прокошку?» Возмутилась мышка, внимательно выслушавшая все предложения дам. Тем более, что у меня секретное оружие есть. Секретное оружие между тем давало о себе знать. Периодически кто-то из псов начинал озадаченно принюхиваться, и приходилось отвлекать их внимание, что-нибудь сбивая или скидывая. Мышка очень переживала, что её личного хозяйственного зверька найдут. Устроила ему тайное убежище в тёмном шкафу. Натаскала туда еды, чем сильно озадачила всех хозяек. Ничего не понимаю, куда деваются сушки? удивлялась Алёна. А у нас пряники исчезают, сообщил Лёха, питавший к ним слабость. И это не я. У меня сухари ванильные пропали, упаковка. Странно очень. Марина Сергеевна была уверена, что этому есть какое-то простое объяснение, но пока оно не находилось. Не смей выходить, шепела мышка на хомяка. А он и не собирался. По его мнению, он попал в хомячий рай и теперь просто наслаждался. Даже сумел с помощью мышки отчистить свою шерстку и стал своего нормального цвета, белого. Нашла первый раз в жизни хомяка и тот грязный какой-то. Почему ты такой лохматый? Мы ж прижимала хому лапой, чтобы не ерзал, и осторожно вылизывала. Порода такая, покаялся хомяк, пушистая. Вот и ладно. Будешь пушистым пугалом, решила мышка. А то что такое? Все при деле, а я что? Рыжая, что ли? Я вовсе даже серая. Я тоже хочу когти почесать за хозяев. Я пугать не могу, отказался хомяк. А что можешь? подозрительно уточнила мышка. Грызть могу. Хомячить могу, есть могу, старательно перечислил зверёк. Погоди, погоди. Грысть есть, а обратно? Что обратно? Испугался хомяк. Вот баран. Вздохнула мышка и пошла уточнить в глубинах шкафа, достаточно ли активно хомяк может осуществлять обратный еде процесс. Я не баран, обиженно сообщил ей хомяк, путаясь под лапами. Я хомяк. Агадиш, как конь. Мышка сморщила нос, осмотрела залежи возникшие за такой короткий срок в самом дальнем и укромном уголке шкафа. Самое то. Да не верещи ты, а то ещё псы услышат. Поняла я, что ты не баран и не конь. А ты, если пугаешься, что делаешь? Бегу. А если не бежишь, тогда съедят. Вот бар хомяк. Мышка сама бы одарила гостью незваную ценным сырьём, но была у неё одна особенность. В туалет она ходила только в укромном месте, без свидетелей и только в свой лоток. Вариант сходить в лоток, а потом принести в сапоги гости не рассматривался. В хомяке такое не донести о самой. Да фу, даже думать противно. А вот сам хомяк, похоже, такой аккуратностью не обладал. Но это надо было проверить. Мышка рывком подхватила хомяка за шкирку и хорошенько его встряхнула. Ой, а как обратно это выключить? Мышка с омерзением и восторгом осмотрела результат. С омерзением, потому что приличная кошка на такое и смотреть не захочет, а с восторгом, потому что всё кто дел: принести хомяка в сапог и напугать. А потом уже главное, чтобы для ноги Лары там места хватило. Успокойся уже. И куда я тебя так кормлю? Ну и ладно. Зато и я участие приму. Никому не позволю обижать моих собственных хозяев. Ну, конечно, кроме себя самой. Решила мышка и отправилась дальше подслушивать планы дам.